Документ 51. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 17 сентября 1939 года, 8.23. Получено 17 сентября 1939 года, 8.45. Номер 374 от 17 сентября. Срочно! На вашу телеграмму от 16 за номером 358 не публикуется примечание составителя. Во время моего сегодняшнего визита Сталин заявил мне, что турецкое правительство предложило советскому правительству заключить пакт о взаимопомощи, касающийся проливов и Балкан. Турецкое правительство желает ограничить статьи пакта тем, что Турция в оказании помощи Советскому Союзу будет обязана лишь к действиям, направленным не против Англии и Франции. Советское правительство не слишком удовлетворено турецким предложением и обдумывает возможность предложения турецкому правительству пункта о том, что Советский Союз со своей стороны не будет обязан каким-либо действиям, направленным против Германии. Сталин запросил наше мнение по этому вопросу, но дал ясно понять, что он считает заключение пакта о взаимопомощи в приемлемой форме очень выгодным, поскольку в этом случае Турция наверняка останется нейтральной. Присутствовавший Ворошилов добавил, что подобный пакт был бы крючком, которым можно было бы оторвать Турцию от Франции. Прошу инструкций. Шулинбург.